Как только сгущаются или даже только появляются на горизонте тучи, съёживается, начинает дрожать и стонать. Пусть нашим девизом будут слова: Не уступай ни счастью, но смело иди ему навстречу. Пока ещё сомнительный сход какого-либо опасного положения, пока ещё есть какая-нибудь надежда на то, что он будет счастливым, нельзя поддаваться робости, а следует думать лишь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 И так трусливо дрожать за неё. Поэтому будьте сильны и несчастья встречайте с твёрдым духом. Однако и в этом направлении возможна утрировка. Мужество может перейти в отчаянную удерь, поэтому известная доля боязливости прямо-таки необходима в нашей деятельности. Трусость это только её утрировка. Бэкон Вероламский выразил очень метко эту мысль в своём этимологическом объяснении террор паникус панического ужаса, значительно превосходящим прежние объяснения, предложенные Плутархом. Бэкон выводит этот термин от Пана, олицетворённой природы, и говорит: "Природа вложила чувство боязни и страха во всё живущее".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 полный панического страха. Между прочим, характерная черта панического страха ещё в том, что он не сознаёт ясно своих собственных причин. Он их скорее предполагает, нежели знает, и в крайнем случае за причину страха выдаёт сам страх.